Глава 25. Возвращение, часть вторая. Я почувствовал себя словно всплывающим с большой глубины. На миг стало даже тяжело дышать. А после я открыл глаза и жадно втянул свежий воздух. Первое, что я увидел перед собой, озабоченное лицо Секура сама За ним стоял не менее напряженный дед. Ты как, Кента? Заботливо поинтересовался он у меня, оглядев с ног до головы. Да все в порядке, соврал я. Слабость небольшая, а так ничего. Больше ты нас не пугай так. Явно облегченно выдохнул адмирал. Слава богам, поддержал его Секура. — Ты провел в медитации целый час, причем в очень глубокой. Я тебя уже пытался вывести. «А ты сам очнулся. Что ты там видел? На меня уставились два проницательных взгляда. Ну не дать, не взять, полицейские на допросе. Ничего не видел, соврал я. Ну, точнее, не договорил. Оно ведь как? Полуправда всегда лучше, чем чистое вранье. Вокруг меня темнота и покой. Источник горит багровым. Он завораживал изобразил одухотворенное лицо. Ну ладно, махнул рукой дед. Что скажете, секура сама? Да что я могу сказать? Задумчиво хмыкнул тот, поглаживая бородку. Так-то ничего особенного. Я не вижу, в принципе, глобальных изменений с момента первого сканирования вашего внука. Источник чуть вырос, это да, но все в пределах нормы. Темпы развития Кента весьма впечатляют. Если дело пойдет в том же духе, через четыре года у нашей благословенной империи появится новый архимагистр. Мне показалось, что дед сейчас лопнет от удовольствия. Ладно, раз так. Но откуда его новые способности? Насколько я понимаю, у него появилась антимагическая защита, ведь Кента банально игнорировал атаки. Именно так, согласился с ним Секура. Я видел записи поединков. Да, там явно что-то вроде антимагии. Но честно признаюсь, никогда не слышал про подобные непроизвольные выбросы. Кенто, я так понимаю, что все происходит неожиданно? Да, кивнул я. Контролировать это не получается. Будем считать, что новые способности это определенные последствия после столь неожиданного пробуждения вашего внука, Каядзаки-сама. Тем не менее, я взял несколько ментальных проб из магической ауры пациента. С вашего позволения, проведу определенные исследования. Но на данный момент никаких отклонений я не вижу. Ну и хорошо. На этом остановимся, улыбнулся дед. Иди, отдыхай, Кента. Всем вечера жду тебя в зале приемов на ужине. Да, дедушка, успокоил я его, и они оба удалились, что-то негромко обсуждая между собой. Я вернулся к себе в комнату. Сначала сел на постель и взял гитару. Надо будет вспомнить еще несколько мелодий. Проблем с репертуаром пока не предвидится. Песен я знал немало. Но вот что положить на японский? Прошлый выбор выстрелил полностью. Продолжим знакомить местное население с роком. Подобрал Осень, ДДТ, Трава у дома. Пусть старая, но весьма актуальная. Местные летают в космос-то, пусть и недалеко. Ну и напоследок город золотой. Во время исполнения последней появилась Юки. Я ее не заметил и лишь по всхлипам в конце песни понял, что больше не один. Ты чего? Удивился, откладывая в сторону гитару и привлекая к себе хлюпающую носом девушку, которая была одета в шёлковое и весьма откровенное короткое красное обтягивающее платье. Какая красивая песня, вытерла она слезы и с восторгом посмотрела на меня. Это очень красивая музыка, Кента. Как у тебя получается? Ну, то, что музыка все же не моя, что это получалось когда-то не у меня, говорить я не стал. Срок авторских прав уже точно по истечению времени закончился. Меня не отпустили, пока я не перепел все три отобранные мной песни еще раз. После чего некоторое время восхищалось моим талантом, пока я отправлял записи своим менеджерам Кауру и Масаки. Кстати, те ответили на отправленные мной письма практически мгновенно, в основном смайлами, причем некоторые были весьма откровенными. Офигеть у них тут в миксии стикерпаки, конечно. От их изучения меня оторвала Юки. А, почему ты еще не одет? Наконец вернулась в реальную жизнь японка. Да долго, что ли? Я отправился к шкафу и, открыв его, выпал в осадок. Надо же. Четыре классических костюма разных расцветок, штук шесть рубашек, причем как и классических, так и джинсовых, несколько пиджаков под джинсы. Я уже не говорю по поводу двух легких курток, но ну и мелочи типа трусов, носков и прочего. Насколько я помню, когда мы улетали на турнир, гардероб был практически пустым. Интересно. Вот оно как, протянул я. Сколько я тебе должен? Я прекрасно понимал, что одежда, купленная Юки, скорее всего, была брендовой и недешевой. Такие вещи Здесь были далеко не каждому по карману. Ничего ты мне не должен. Я сделала подарок своему любимому братику и жениху. Юки многозначительно посмотрела на меня. Но я сегодня после ужина к тебе зайду. Надеюсь, ты не против? Я соскучилась. Быстро же она соскучилась, честно говоря. И дня не прошло. Но я разве против? В данном случае подразумевался лишь один возможный ответ, который я и дал. Хорошо, довольно кивнула девушка. Так что ты на меня тогда смотришь? Одевайся уже, нам пора. Ну я, пожав плечами, начал переодеваться, но был сразу же остановлен своей невестой. «Кента, ты что делаешь? удивленно посмотрела она на меня. Что? Не понял я. Обычный костюм, а что не так? Всё не так, отрезала девушка. Ужин же с друзьями, пояснила она. А не официальный банкет или приём. Так я окончательно запутался, признался ей. Как тогда мне надо одеваться на званый ужин с друзьями? Эх, всё тебе нужно объяснять, рассмеялась девушка. Званый ужин с друзьями предполагает свободную демократичную одежду, без костюмов и вечерних платьев. Без вечерних платьев, значит, саркастически заметил я, демонстративно осмотрев с ног до головы слегка зардевшуюся девушку. А у тебя тогда какое платье? Что ни на есть самое повседневное, заявила та. Надевай джинсы и рубашку, и все будет нормально. Закончив разбираться со шмотками, мы вдвоем добрались до зала, в котором проходил ужин. Не та огромная парадная зала, в которой мы обычно принимали пищу вместе с дедом, а в незнакомом мне помещении с хрустальными люстрами и натертыми до зеркального блеска полом, с декоративной штукатуркой на стенах изображающий бесчисленные сакуры и фудзиямами. Кто бы б сомневался. Длинный, богато накрытый стол. В центре его сидел Икиру Каядзаки. Места по правую, по левую сторону от него были свободны. Насколько я понимаю, их для нас с Юки приготовили. Кроме деда, за столом присутствовали еще пятеро. Уже знакомый мне доктор, который по-прежнему вызвал у меня непонятное раздражение. Мой тренер по магии Камазусан, Сикурасан и еще один незнакомый мне японец средних лет. Суровый мужик с каким-то квадратным лицом и тяжелым взглядом. Рядом с ним сидела очень красивая молодая девушка в легком платье с открытыми плечами. Она напоминала больше цыганку, чем японку. Гибкая фигура, жгучие чёрные волосы, чёрные глаза, смуглая кожа. Было в ней что-то дикое, необузданное и притягивающее. Угу. Точно, ужин с друзьями. Кента, Юки, проходите, заулыбался нам дед. Садитесь рядом со мной. Когда мы сели за стол, он продолжил: "Хочу представить вам всех. На самом деле, сегодня я пригласил наших друзей, живущих на Курасави. Перед вами верные слуги нашего рода". Интересно, в слуги Таканава не попал, как и остальные мои учителя. Видимо, не заслужили. Да и вообще, на мой взгляд, Какой-то странный выбор друзей, малых как-то. Хотя назвать адмирала общительным было нельзя. Уважаемого доктора вы уже знаете, как и Коматзусан. Профессор Такирамота, старый друг нашего рода и один из преподавателей Академии Земли, в которую вы будете поступать. И его дочь, которая одновременно является его ассистенткой в академии Мидзуки Мота. Такирамота кивнул мне. Дочь улыбнулась. А красивая все же, блин, круто иметь своего человека преподавателя в таком месте, дорогого стоит. Видимо, мои эмоции так ярко отразились на лице, что дед рассмеялся. Заулыбались и остальные присутствующие не исключая преподавателя. Не обижайся, внук, отсмеявшись произнес дед. извини за смех, но ты был настолько предсказуем. Правда, таки расан. Правда, ответил тот. То, что я друг твоего деда, никак не поможет тебе в академии. Наоборот, спрос с тебя будет больше. Учеба есть учеба». Такибава младший тоже поступает в академию, заметил Камадзу. И на самом деле, финал турнира для них достижение. Не помню я, чтобы из их рода кто-то раньше проходил так далеко. И что? слегка нахмурился Такира. Не факт, что он пройдет тесты. Вот пройдет он их, вспомнив урода. Я нисколько не сомневался, что он поступит. Как бы то ни было, сильный мудак. Повезло им. Что тут скажешь? проворчал дед. Теперь будет везде тыкать статусом финалиста. Юки, дай команду нашему отделу по связям с общественностью, пусть тоже начинает раскручивать моего внука. Выигрыш турнира и тому подобное. Уже, дедушка, Та кибава в любом случае вечно вторые. Прямо готовый слоган. Вот молодец, улыбнулся тот. Нисколько в тебе не сомневался. Так что давайте выпьем за все нынешние неудачи их рода и те, что обязательно случатся в будущем. А с чего у нас такая вражда? Тихо поинтересовался я у адмирала. Когда народ после тоста стал усиленно закусывать. В чем причина? Долгая история, Кента, вздохнул дед. Вражда тянется уже пять веков. Пусть тебе лучше Юки расскажет. Нет, дедушка, давай ты. Попросила моя невеста. У тебя лучше получится. Давай-ка, все же ты, Юки. Помню, данная история тебя очень интересовала. Отмазался патриарх, так что дальше я выслушал небольшую легенду из уст своей невесты. Адет вернулся к поглощению риса с рыбой. «Все очень печально, шепотом начала девушка. «Пять веков назад произошла одна очень неприятная история. Тогда роды Кибава и Каядзаки были практически союзными. Но вот наследник Минето Кибава влюбился в одну из дочерей тогдашнего главы нашего рода. Поступило официальное предложение женитьбы, но Чинсу Каядзаки была уже помолвлена с наследником одного из наших вассальных родов. Молодые люди любили друг друга, что само по себе является редкостью. Невест обычно не спрашивают, за кого им выходить. Она как-то лукаво посмотрела на меня. И чем все закончилось? Такибава отказали, Но Мине решил, что ему было нанесено оскорбление, и вызвал на дуэль жениха Чинсу под каким-то надуманным предлогом. На дуэли Такибава убил своего противника, а Чинсу не выдержала и покончила жизнь самоубийством. Патриарх нашего рода объявил войну роду Такибава. Война длилась несколько лет и завершилась нашей победой. Но добить врага не дал тогдашний император своим указом прекративший войну. Тем не менее, количество планет под рукой проигравших сократилось практически вдвое. И с тех пор несколько раз вспыхивали локальные войны, но особых успехов никто не добился. В конце концов, император запретил войны между нашими родами, и новый конфликт возможен только с его личного разрешения. Никто не хочет ослабления высшей аристократии империи. Так и тянется наша вражда много веков. Хм, да. Как там нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте? Чем-то мне история творения Шекспира напоминала же все умерли в конце. Теперь понятно. Но вот пять веков взращивать ненависть из-за тех, кого давно нет, тут все явно серьезно. Ну ладно, запретил и запретил. Успокоил я погрустневшую после рассказа девушку. Вызовет в академии меня еще раз. Я его снова уделаю. Или ты сомневаешься? Нисколько, улыбнулась та. Господа. Тем временем поднялся дед, и гомон за столом стих. Я хочу сделать важное заявление. Мой внук Кента официально является моим наследником. Сегодня я окончательно подписал все документы. Не понял. Он же говорил, что завещание давно готово. Наврал, что ли? Он сделал театральную паузу, но, судя по лицам гостей, данное известие ни для кого не оказалось неожиданным. И также я хотел бы представить вам его первую невесту, Юки Каядзаки. А вот тут народ был явно удивлен. Над столом повисла удивленная тишина. Все взгляды скрестились на Юки. И было видно, что она сама не ожидала такого поворота и явно растерялась. Но разве она не сестра Кента? Осторожно поинтересовалась Мизуки. Сводная, пояснил ей отец. Она была взята в род давно, и пока мой внук был не дееспособен, считалась его сестрой. Продолжил дед. Но сейчас она его невеста. После окончания учебы в академии они поженятся. Завтра новость будет объявлена. «Икеру, ты хорошо подумал. Поинтересовался у него профессор. Однако, видимо, он был очень хорошим другом адмирала. Так фамильярно к нему обращаться. Ты понимаешь, что как только твое распоряжение будет обнародовано, на парня начнется охота. Какая охота? Не понял я. Пока официально наследника не объявляли, шансы есть у всех, пояснил мне профессор. Но «Ну, если будет сделано официальное заявление, то все твои родственники Кента будут желать твоей смерти. Но ты не передёргивай, Такирасан. Какая еще охота? Мало кто рискнет, особенно после расправы за прошлое нападение. Расправы поинтересовался я, вспомнив уничтоженного меха и обещание деда разобраться с тем, кто организовал покушение. Вроде у меня стало на одного дядю меньше. Да, равнодушно ответил адмирал. Мне пришлось слетать на Тираноку. Там сикешикаядзаки правил. Да. Он мой сын, но нарушил закон. В таком случае приговор однозначен и обжалованию не подлежит. Ему пришлось сделать себе харакири. Ну а его ближайших подельников я казнил сам. Теперь там правит его двоюродный брат. Я объяснил ему, что к чему и думаю, что он даже шаг в сторону Кента побоится сделать. Ввиду раскаяния и казни я разослал всем родственникам, чтобы знали, что будет с тем, кто посмеет покуситься на моего внука. Ты думаешь, что это их испугает? скептически осведомился Секура. Разумеется, нахмурился дед. А ты сомневаешься? Не знаю, задумчиво произнес тот. Но твои дети еще те отморозки. Их испуг, скорее всего, продлится недолго. Пусть Если кто-нибудь не поймет, я быстро всё объясню. Если попробует свой рот открыть, быстро на голову короче станут или живот себе вскроют. Вдруг зло произнес дед, и мне показалось, что температура окружающего нас воздуха опустилась сразу градусов на десять. Я реально вздрогнул. "Да, и рука Ядзаки мог быть весьма убедительным. Гвозди бы делать из таких людей, как один поэт говорил. Я живо представил, как адмирал наводил порядок на Тираноку. Я вздрогнул. Тебе виднее", шутливо поднял вверх руки Секура. но я видел, что ему явно не по себе. Надо же, мне казалось, что его ничем не пробьешь. После объявления о нашей с помолвке ужин прошел спокойно, превращаясь, на мой взгляд, в настоящий семейный. Основным тамадой выступал, к моему удивлению, Такира-сан. Профессор просто фонтанировал историями, части из которых касались академии. Я внимательно слушал, но так и не смог сложить общей картины места, где я буду учиться. Всё противоречиво как-то. С одной стороны, уставщина, с другой бардак. Ну, на мой взгляд, конечно. Сплошные дуэли и пьянки. И как подобное уживалось с достаточно строгой дисциплиной, я не совсем понимал. Но ясно было одно: менее знатным аристократам и редким талантливым простолюдинам, что попадали в нее по какой-то ограниченной квоте, приходилось несладко. Извечный принцип Кто сильнее, то ты прав. Работал там в лучшем виде. Блин, в любом времени все одно и то же. Закон джунглей в действии. После ужина мы церемонно раскланялись с гостями, а дочь профессора даже обняла меня на прощание, излишне горячо прижавшись. И вскоре мы остались вчетвером. Мы с Юки и дед с магистром Секура. Идите, дети. Ласково предложил нам адмирал: "Завтра у вас занятия по графику. Скоро вы сдадите предварительные тесты, чтобы знали, что вас ждет на официальных экзаменах в академии". "Да, дедушка", хором произнесли мы и оставили аксакалов одних. Юки проводила меня практически до моих апартаментов. После чего вдруг остановилась, когда оставалось пройти метров десять. — Хочу прогуляться перед сном, заявила девушка. Ты как? Можно? Пожал я плечами, хотя особого желания не испытывал. Давай тогда через десять минут у входа в дом. Хорошо? Хорошо, кивнул. И она отправилась к себе, а я шагнул к своей двери. Но едва я коснулся ручки, как раздался хлопок. И ослепительная вспышка на миг лишила меня зрения. Я почувствовал, что какая-то непреодолимая сила отбрасывает назад, и в следующий миг меня окутала тьма. Пришла невероятная боль, которую унесло, покинувшее меня сознание.